Глава двадцать пятая. Долгожданный мужчина. Ну, тетка Дора высоко приподняла брови. «Все сделала?» «Сделала». Я улыбнулась. «Он придет в среду, не сможет не прийти». «Вот и умница». Тетушка развела бурную деятельность. Она заходила к соседям, вела длительные разговоры со старьевщиком, строила глазки торговцу Бакалеей. Я с интересом наблюдала за происходящим и посмеивалась. С такой соратницей, как тетка Дора, мое будущее обещало стать обеспеченным. Интересно, почему она раньше не помогала? Не считала нужным? Не видела необходимости? Или просто на горизонте не возникала столь привлекательная фигура, как Альерия? «О да, сваха и впрямь был лакомым кусочком. Особенно для жительницы зеленого тупика. На следующий день я принялась за генеральную уборку. И вовсе не приход гостя был тому виной. Просто вся эта ситуация заставляла нервничать. А как женщина может успокоиться? Только через монотонные, немного меланхоличные движения». Я очистила пол, перебрала запасы продуктов. Опять надо идти в магазин. Вымыла окна, перетряхнула одежду, аккуратно разложив все по полочкам. Окинула взглядом получившуюся красоту и неожиданно вспомнила, что на чердаке есть пара сундуков с давно забытыми вещами. Старая одежда принадлежала прабабушке и давно вышла из моды. Но, возможно, что-то могло пригодиться. Поднявшись на чердак, я с ужасом наткнулась на разбегающихся в разные стороны мышей. «Тетя Дора!» – заорала я, подхватывая юбки повыше. «Не приведи мироздания, заберутся вверх по ткани!» «Тетя Дора!» «Чего орешь?» – голос тетки послышался из гостиной. «На улице слышно!» «Ваши мыши! Вы обещали, что они будут в клетке!» Лестница, ведущая на чердак, скрипнула, и уже через пару секунд тетушка возникла рядом со мной. «А что, сбежали?» — удивленно выдала она, рассматривая копошащихся сереньких мышат. «Надо же! Зубастые какие! Прогрызли прутья!» «И мой сундук!» — я указала на сундук с двумя дырами. «А там были нужные вещи». «Тетушка, как хотите, но ну избавьте меня от своих экспериментов!» Оставив озадаченную соседку разбираться с неприятностями, я вернулась на кухню. Настроение было испорчено. Предстоящая встреча с Альери казалась чем-то значительным. Хотелось покорить его сердце. И как истинной женской натуре мне было необходимо чувствовать себя комфортно в такой момент. Платье и туфельки уже готовы. Корсет подогнан по фигуре, но чего-то не хватало. Жаль, духов никаких нет. Ароматная эссенция стоила слишком дорого. Я часто видела флакончики у Лили на столе, но всегда успокаивалась тем, что запах чистой кожи тоже довольно приятен. И незачем позволять лишние траты из-за глупой женской прихоти. Но сегодня они бы пригодились. Я покосилась на чердачную лестницу и прислушалась к тихому голосу соседки. Она явно чувствовала себя виноватой. Все-таки мыши — это вредные для хозяйства грызун. Поэтому, когда тетка спустилась, я тут же перегородила ей выход на улицу. — Тётушка, у меня есть к вам деликатный разговор. — Заодно подберем тебе новое платье. — Что-нибудь особенное, даже откровенное. Не стоит, иначе вместо супруга я обзаведусь внебрачным ребенком. Глупости. Альери слишком воспитан для такого. Но в крайнем случае могу случайно застать вас в двусмысленной ситуации. Тогда сваха будет обязан повести тебя под венец. Это, конечно, не то, что мы планировали, но тоже неплохо. Тетушка повела меня в неприметный магазинчик на торговой площади. Я бы сама никогда его не нашла. Находящийся позади дешевого питьевого дома, он оставался совершенно невидимым для подавляющего большинства обывателей. «Странное расположение», — озвучила я мысли, разглядывая постройку. «Неужели покупатели сюда приходят?» «Конечно, приходят». Тетушка открыла дверь и многозначительно добавила. «Особенно, если знаешь, что именно надо купить». Стоило войти в магазинчик, как на пороге появилась дородная женщина с высокой, украшенной мелкими розочками-прической. «Доротея!» — воскликнула она. «Принесла новые зелья?» «Зелья?» — я ухмыльнулась. «Ну, конечно!» Чем еще может торговать магазинчик в подобном месте? Запрещенными зельями. И поставщик моя дрожайшая соседка. Эх, вот к чему приводит отсутствие супруга. Нет, Миранда, не сегодня. Тётушка кивнула в мою сторону. Это Арабелла, та девушка, для которой я недавно одалживала платье. С черным кружевом? Именно. «И что?» Женщина окинула меня с ног до головы заинтересованным взором. «Опять нужно?» «Нужно!» — тетка улыбнулась. «И желательно что-то более соблазнительное!» «Мне бы крохотный флакончик духов!» — встряла я, но была проигнорирована. «Соблазнительное, значит?» Хозяйка магазина прищурилась. «Предположим, есть такое!» «Но что я получу взамен?» «А что хочешь?» На этот раз прищурилась тетушка. Они сверлили друг друга пристальными взглядами, но молчали. Я понимала, что тетка не будет предлагать ничего самостоятельно, чтобы не назначить цену больше требуемой. «Пожалуйста», — сказала я, перетягивая внимание женщины. «Не надо платья, мы пришли за духами». Пара капель ароматной эссенции сможет ускорить мое замужество. Я, конечно, преувеличила, но посчитала, что стоит добавить пафоса. Хозяйка усмехнулась. «Замужество, говоришь? Ну что же, ради такого дела можно помочь». «Сколько они стоят?» «О, я не беру деньгами», — сказала она. «А чем тогда расплатиться?» Женщина улыбнулась. Думаю, мы договоримся. Флакончик оказался неимоверно маленьким. У меня никогда в жизни не было духов. И то, что они, наконец, появились сейчас, больше походило на сказку. Но я все равно чувствовала себя обманутой. Они не стоят цены, что она запросила. Проворчала я, возвращаясь домой. Поверь, стоят. Тетка Дора посмотрела на небо. «Дождь, что ли, собирается?» «Как ни кстати». Она поморщилась. «А ты, Арабелла, не переживай. Цена небольшая. Миранда, женщина справедливая». «Небольшая цена? Твоя справедливая женщина потребовала мужа для своей дочери». «И что?» «Я себе найти не могу, не говоря уж про чужих дочерей», возмутилась я. Зато в твоих мужьях будет сваха, многозначительно заметила тётушка. Неужели ты не сможешь с его помощью подыскать кого-нибудь? Я нахмурилась и неодобрительно покосилась на соседку. Как будто это так легко сделать, пробормотала я и вновь взглянула на коробочку с ароматной эссенцией. Кого я ей предложу? У меня нет ни женатых знакомых, готовых обручиться с дочерью продавщицы она владелеца магазина поправила тетушка о для большинства это одно и то же я отмахнулась и задумалась если только свести ее с господином мэнсом он держит лавку всенарядные ленты ох тёття что то мне совершенно не хочется становиться свахой подобно алерия среда наступила быстро За всеми хлопотами я и не заметила, как пришел самый важный день в моей жизни. Ну, пусть не самый, но точно один из наиважнейших. С самого утра я замесила тесто. Магия мне в помощь. И, наскоро одевшись, отправилась в банк. Во-первых, стоило снять небольшую сумму на житье. А во-вторых, хотелось прогуляться. Я любовалась на зелёные деревья, на прекрасные цветы и неожиданно столкнулась с Лиле. «Белла!» Подруга сжала меня в объятиях. «Ты в последние дни не заходила. Что-то случилось?» «Всё чудесно, просто были дела. Не рассказывать же ей о моих неудавшихся смотринах с бешопами. «Кстати, я брала у тебя деньги в долг. Я залезла в сумочку». «Возвращаю, не понадобились». Мы поболтали с Лили еще немного и уже хотели расходиться, как вдруг подруга обмолвилась. «Ты в банк? Я как раз оттуда. Не поверишь, кого я там увидела?» «Леонтина Альери». Он любезничал с какой-то девицей и совсем не обратил на меня внимания. Лили сморщила носик. «Жаль, а я хотела спросить совета по поводу супружеской жизни». «Ах, Белла, замужество иногда так удручает!» Она еще что-то говорила, но я уже не слушала. «Альери любезничал с девицей? Интересно, с кем? Новая клиентка или...» Думать о том, что у мужчины могла быть сердечная привязанность, не хотелось. Наскоро распрощавшись с Лилей, я забежала в банк. К сожалению, свахи там уже не было. Сняв небольшую сумму, я вернулась домой. Полдня провозилась с пирогом. Хотелось сделать его как можно лучше. Ведь путь к сердцу мужчины лежит через желудок, правда? Потом отгладила платье, организовала горячую ванну с травами, уложила локонами волосы. Я основательно готовилась к вечеру. Каждая минута сопровождалась мыслями о больере. В начале идея тетушки показалась сумасбродной, но чем больше я об этом думала, тем сильнее уверялась, что сваха прекрасно справится с отведенной ролью. Мучила ли меня совесть? Увы, нет. Да и какая может быть совесть в отношениях между мужчиной и женщиной? Я не собиралась принуждать его к браку, но хотела его соблазнить, сделать так, чтобы он сам возжелал жениться. А почему нет? Думаю, мы были бы чудесной парой. На улице постепенно начало темнеть. Я с замиранием сердца ждала стука в дверь. Оставалось совсем немного. Уже без пятнадцати восемь, без десяти, без пяти. Но в назначенный час Альерия не пришел. Пирог подгорел. А как ему не подгореть, если я лишние тридцать минут простояла около окна, до боли в глазах вглядываясь в вечерний сумрак? В половине девятого на пороге появилась тетушка. Она широко улыбалась и, казалось, совсем не замечала отсутствия в моей обители мужчины. — Ну как? — шепотом спросила она и уже громче добавила. — А я за солью зашла, по-соседски. Не помешала? «Не помешала!» – буркнула я. «Я одна!» «То есть как одна?» – удивилась тетушка. «Вот так Альери не пришел!» Я раздраженно стряхнула пирог в мусорное ведро и закусила губу. «Неужели все напрасно? И духи, и ожидания, и планы на будущее?» «Да быть не может!» Тетка Дора недоверчиво осмотрелась. «Быть не может!» Повторила она. Может, видимо, другие дела оказались важнее. В памяти некстати всплыл разговор с Лили и ее слова о бальере с девицей. Вдруг он сейчас с ней? Тетушка покосилась на спальню, заглянула на кухню, потом вернулась к входной двери и, приоткрыв створку, выглянула на улицу, видимо, надеясь, что сваха уже на пороге. «А ты ножку показывала, когда приглашала в гости?» — уточнила она, захлопывая дверь. «Хорошо позволила рассмотреть». «Не только рассмотреть, но и потрогать». «Тогда ничего не понимаю. Насколько я разбираюсь в мужчинах, он обязан был прийти». «Видимое, совершенно не в его вкусе. Пожала плечами я». И хоть на лице старательно держала маску безразличия, сердце уже заполнила беспощадная женская обида. В эту минуту на улице послышались шаги. Тетушка рывком распахнула дверную створку, ни капли не заботясь, что она может опять сломаться. И, узрев подходящего к моему дому Альере, решительно упала в обморок. Сваха от неожиданности даже остановился. «Что случилось?» – нахмурился он. Я, вначале замершая от неожиданного появления мужчины, бросилась к тетушке. И с изумлением заметила, как тетка старается поудобнее улечься. «О, мироздание!» Она решила не тратить время и сразу перейти к исполнению плана. «Я могу помочь». Альери приблизился и опустился на одно колено, не побоявшись испачкать белоснежные брюки. «Что с ней?» «На солнце перегрелось». Ляпнула я первое, что пришло в голову, и тут же поморщилась. На улице второй день было пасмурно. «Надо перенести ее на диван». «Конечно». Мужчина легко подхватил на руки тетку Дору и направился в гостиную. «Сюда?» Он подбородком указал на диванчик. «Да, подождите». Я поправила подушечку, стараясь скрыть потёртый подлокотник. «Кладите, осторожнее, вот так». Тётушка демонстративно охнула. Альери сдвинул брови. «Кажется, приходит в себя». Я замялась, не зная, что сказать. По сценарию именно тётя должна потребовать витаминное зелье, а мы со свахой пойдём его искать. Но тётка молчала тетушка я наклонилась и ласково взяв ее за руку впила сестрыми ногтями прямо в ладонь как вы себя чувствуете пло ох плохо проскрипела она может водички принести да милая будь добра я улыбнулась пока ходила на кухню тетка усердно изображала слабость Кажется, она сильно испугала Альери, так как он в какой-то момент даже направил на нее свою магию. Это были легкие лечебные чары. Я специально следила. Принесла воды, напоила страдалицу и присела рядом. — Мне так плохо, так плохо! — шептала тетка Дора. — Буквально чахну. — Арабелла, дитя мое, принеси витаминного зелья. Ты помнишь, где я его держу? — В дальней комнате. — Конечно, тетушка, как не помнить? Я поднялась и нерешительно направилась к дверям. — Ах, молодой человек! — голос тети едва слышался. — Мне так неловко за доставленные неудобства. Простите старую женщину. Уже позднее время, а Арабелла боится темноты. Не могли бы проводить бедную девочку? — Я и сам хотел предложить. Альери догнал меня у порога. Не пристала разгуливать в сумерках. «Благодарю». Я опустила голову, стараясь скрыть улыбку. «Вы весьма любезны, Лео». Мы покинули дом, направляясь к соседнему зданию, где по замыслу тетки Доры должны произойти главные события нынешнего вечера. Жилище тетушки было обставлено лучше моего. Но это и не удивительно» при таком таланте в зельеварении». Альери с интересом осмотрел теткину гостиную и щелкнул пальцами, вызывая огонек. «Нам требовалось освещение, а тратить время на свечи ему явно не хотелось». «Где зелье?» – спросил мужчина. «Я, кстати, никогда о таком не слышал». «Новые изобретения. Я невинно пожала плечиком. Один из тетушкиных экспериментов». «Понятно. Куда идти?» «В дальнюю комнату». Мы прошли гостиную насквозь, быстро преодолели узкий коридор и заглянули в небольшую комнатку, в которой раньше кроме комода и пары полок с книгами ничего не было. Сейчас тут красовались два мягких кресла, столик с тремя бутылками вина и закуской. Но самое примечательное – в комнате появилась кровать. Большая и мягкая, занимающая добрую треть помещения. Она не могла не приковать взгляд. «Это гостевая спальня», — выдала я, покраснев. «Я так и понял», — Альери нахмурился. «Ну и где это зелье?» «В комоде». Я рывком выдвинула один из ящиков и порадовалась тетушкиной смекалке. Комод оказался наполнен полупустыми флакончиками, каждый из которых был подписан. Я взяла в руки первые из них и, сдвинув брови, прошептала. «Темно, не разберу название». Альери подошел ближе и тоже склонился над ящиком. «Пока мы будем искать нужное, вашей тетушке станет хуже». «О нет, думаю, она поправится». Успокоила я и услышала, как в доме скрипнула входная дверь. «Кто-то пришел?» – спросила Альери, намереваясь выйти в коридор. «Сквозняк, не обращайте внимания». Я вытащила ящик посильнее. Зелья звонко стукнулись друг о друга. Альери тут же подхватил ящик снизу, видимо, опасаясь, что он может упасть. Этого мгновения хватило, чтобы неуловимая женская фигурка мелькнула в дверном проеме. Нахально подмигнула и, быстро захлопнув дверь в комнату, провернула в замочной скважине ключ.